Интерлюдия вторая В огромных, богато обставленных покоях у камина стояла королева Генерва. Ее темные длинные волосы еще не тронула седина, а белое лицо не рассекла ни одна морщина. Казалось, время огибает, ее боясь коснуться. Взгляд женщины был прикован к песочным часам, что стояли на полке камина. Верхний сосуд почти опустел, на дне образовалась крохотная воронка, вытягивающая песок. Вмиг, когда последняя песчинка сорвалась и полетела в пропасть, королева резво перевернула часы и спешно от них отошла. Несколько мгновений она стояла, выравнивая дыхание, потом вытерла вспотевшие руки подол платья, и опустилась в резное, богато украшенное кресло. Она прикрыла ноги теплым пледом, взяла со стола книгу и погрузилась в чтение, более ни разу не взглянув в ту сторону. Ближе к рассвету огонь в камине вспыхнул и сразу погас. Генерва удивленно выгнула бровь и захлопнула книгу. Через несколько минут... Возле ее кресла раздалось предупреждающее покашливание. кейр -мулах выполнил приказание, моя королева! кейр -мулах знает, как делает золотую пряжу леди Айлин! Ей помогает Анрумпель, он превращает солому в золотую кудель, а леди придет из нее нить!» «Как интересно! Значит, эти двое сговорились?» Кермулах думает, нет, Кермулах уверен, что леди Айлен имеет власть над старшим сыном короля. Именно по ее воле он появляется и уходит. Даже так, протянула королева. То, что пасынок является по первому чиху мельниковой дочери и выполняет ее желание, было крайне необычно и даже могло принести некую пользу. Или сразу заставить его отречься, а потом всадить нож в сердце. Нет, в свете новых данных лучше пусть будет цепным псом у трона. Так куда занять ней? Что ж, в таком случае в существовании Леди Айлен есть смысл. Да, моя королева, Гроган мелся, переступая с ноги на ногу. По-хорошему клятву данную у очага разглашать было нельзя но дух уже нарушил столько правил что одним больше одним меньшим суть это уже не изменит да и замок спит навряд ли он захочет покарать своего хранителя и он решился но это еще не все леди айлен поклялась очагом этого дома что не станет супругой сира гаральда какой опрометчивый шаг королева хмыкнула и поднялась со своего места но ничего «Я знаю, как эту проблему решить». Генерва сняла с пояса небольшой ключ, достала из-под кровати неприметный ларец и раскрыла его. «Жаль, конечно, переводить приворотное зелье на мельникову дочь, но так у нас в руках появится поводок от хозяйки ручного румпеля». «Кейр-мулах, ты всецело заслужил свою награду. Этой же ночью оставлю для тебя лакомство на кухне».